Часть 5. Монашеские ордена в 15-20 веках. Иезуиты и Игнатий Лойола. Все сильнее развивающиеся торговые связи Запада и Востока, особенно развивавшиеся со времен крестовых походов, принесли в Европу огромное богатство. В образе жизни, в одежде многих слоев общества развивалась роскошь. Грубая культура Запада. 8-11 веков столкнулась с высокой культурой Востока. Образованные и правящие круги утратили древнюю слепую веру и непоколебимую преданность церкви. Нового идеала и возвышенно увлекательной цели еще не было, и в обществе заполнили образовавшуюся внутреннюю пустоту всякого рода излишествами и чувственными удовольствиями, Новые веяния проникли и в среду западного духовенства и монашества. Необходимо было противопоставить обмерщвлению общества новую, внутреннюю реформу, новый идеал. Это смогли сделать и иезуиты. Их предшественником стал орден театинцев. Основатель нового ордена Каэтан Тиенский родился в 1480 году в Веченце, в древнем дворянском роду. Он получил хорошее образование и отправился в Рим, где был принят знаменитым папой Юлием II. В 1516 году Каэтан принял постриг. В 1520 году он и еще 60 священников и прилатов создали духовную общину, в которой обсуждали проблемы борьбы с реформацией, объявленной ересью – Они готовились к проповеди и обращению всех колеблющихся и неверующих. Новое высокопоставленное братство собиралось в маленькой церкви святых Сильвестра и Доротеи в Трастевере. Новое общество, предназначавшееся для борьбы с ересью мирными средствами, стали называть «Ораторией божественной любви», и во многих городах Италии возникли общины, подражавшие Каэтану и его соратникам. Быстрые успехи реформации заставили Каэтана и его товарищей задуматься о причинах видимого упадка церкви. Причиной упадка была объявлена испорченность белого духовенства к XVI веку не очень-то заботившегося о спасении душ своей паствы и следованию призывам совести. Они решили создать новый орден, с помощью которого можно было реформировать жизни нравы приходского духовенства, возвратив ему древние добродетели. Свою идею Каэтан Тиенский рассказал епископу Карафе Театинскому, будущему римскому папе Павлу IV. «Нужно было создать религиозное общество, но не монахов, а священников, которые после принятия трех монашеских обетов бедности, целомудрия и послушания совершали бы таинства и богослужения для общества, как обыкновенные священники». Новый монашеский орден был утвержден в 1540 году. Его члены носили черную мантию и берет вместо монашеского капюшона. Они были освобождены от религиозных церемоний и обрядов, занимавших у монахов почти все их время и жили в частных домах. Первым генералом ордена был избран Карафа Тиатинский, а всех его членов стали называть «театинцами» им запрещалось иметь любую личную и коллективную собственность, просить милостыню, театинцы могли принимать только добровольное пожертвование. Орден театинцев дал Римской католической церкви много известных епископов и пользовался большим уважением, действуя в Италии, Франции, Германии, Испании, Польше и на Кавказе, соблюдавших строгий монастырский режим театинцев называли апостолическим духовенством. Члены Ордена активно боролись против ересей, давали своими самоотверженностью и религиозным усердием пример, но остановить распространение реформации не смогли. Виталий вновь пробудился религиозный дух, и на арену истории вышел Орден, первый генерал которого изучил деятельность всех уже существовавших монашеских обществ. Ни один из монашеских орденов XVI века не мог сравниться по важности и удивительным результатам с новой силой римской католической церкви и езуитами. 23 октября 1491 года в родовом замке в испанской провинции Гипускуа в стране Басков родился Инига Лопес де Рикальда Лайола, младший сын из 13 детей древнего дворянского рода. В юности Нига был пожом, затем придворным при кастильском дворе. Тринадцатилетний капитан героически воевал во французско-испанской войне. Двойное ранение оставило его хромым на всю жизнь. Дон Нига решил посвятить себя служению Богу и борьбе с ересями. К этому времени Реформация распространилась по всей Европе: в Германии, Пруссии, Ливонии, Швеции, Дании, Норвегии. Литве, Польше, Франции, Голландии, Шотландии была создана Англиканская церковь. Чистота веры затмилась во всем западно-католическом мире. Любовь и усердие к ней сменились холодностью. Испания и Италия задыхались в невежестве и апатии. Германию отвратил от Римской империи Лютер, Францию Кальвин, Швейцарию Цвингли, Англию Король, и ересь с каждым годом распространялась все более и более. К XIV веку римская католическая церковь достигла огромного влияния на жизнь народов и государств Западной Европы. Однако после сложного периода в истории Ватикана авиньонского пленения пап 1309-1377 годов, великого раскола католической церкви, 1378-1417 годов, Пизанского, 1409, Константского, 1414-1418 и Базельского 1431-1449 годов соборов в западноевропейских странах начались движения реформации, поставившего своей целью религиозное обновление Римской католической церкви. Начало реформации положил саксонец Мартин Лютер 1483-1546. Монах-проповедник и профессор Виттенбургского университета. В 1517 году Мартин Лютер прибил лист со своими 95 тезисами к двери Церкви Виттенберга, публично объявив о об отрицании учения католической церкви. Монах Августинец писал. Каждый христианин, если только он истинно раскаивается, получает полное отпущение вины и без индульгенции. Однако на этом основании никоим образом не следует презирать отпущение, даваемое Папой, ибо оно есть объявление божественного прощения. Истинное сокровище Церкви есть, конечно, не отпущение, а святое Евангелие величия и милости Бога. Христиан надо учить что тот, кто видит нуждающегося и, несмотря на это, отдает деньги на индульгенции, приобретет этим не отпущение Папы, а гнев Божий. Нужно учить их, что если бы Папа знал о плутнях продавцов индульгенций, он лучше дал бы погибнуть от огня собору святого Петра, чем строить его за счет кожи, мяса и костей своих овец. Кто говорит против истины апостольского отпущения, да будет проклят. «Но кто остерегает против надменных и дерзких речей проповедников, продавцов индульгенций, да будет благословлен». Мартин Лютер активно выступал против продажи индульгенций, более всего развращавших народ. «Форма полнейшего оправдания и отпущения при жизни дошла до нашего времени. Да сжалится над тобой Господь наш Иисус Христос по своему святейшему и благочестивейшему милосердию». Да освободит тебя апостольской властью мне данные на тебя распространенной освобождает тебя от всех грехов твоих уничтоженных исповеданных и забытых также от всех падений преступлений проступков и сколько-нибудь тяжелых провинностей а также от каких бы то ни было отлучений временных отрешений от должности интердикта и других церковных приговоров осуждений и наказаний наложенных судебной людской властью, если ты им подвергся. Даем тебе полнейшее прощение и отпущение всех твоих грехов, насколько простираются в этой области полномочия Святой Матери Церкви. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ватикан принимал деятельные меры для противодействия успехам реформации Однако от римской католической церкви отделилась большая часть Западной Европы. Многое в католичестве не могло устоять под ударами реформации. Католический мир должен был найти новые средства для отражения посыпавшихся на него страшных ударов. В марте 1522 года Дон Индиго Лайола пошел в барселонский монастырь Мансират, в котором хранился чудотворный образ Богородицы – Целую ночь с оружием в руках простоял Лайола перед образом, а потом повесил перед образом Божьей Матери свою шпагу и кинжал, посвящая свою жизнь церкви. В 1423 году Инига Лайола отправился в Италию, а оттуда совершил длительное паломническое путешествие в Иерусалим, где монахи францисканской миссии объяснили ему, что для проповеди на Востоке необходимо обладать обширными знаниями и знаниями языков. В 33 года Лайола стал изучать философию и богословие в испанских университетах Алькалы и Саламанки. Дважды его арестовывала Инквизиция, и в 1528 году Лайола переселился в Париж, где в университете совершенствовал свое образование. Некоторое время Лайола прожил в монастыре Театинцев, часто беседуя с Карафой – Постепенно у него сложилось собственное учение служения церкви и борьбы с реформацией. В Венеции Лайола и несколько его спутников приняли посвящение в духовный сан. Первую проповедь после сорокадневной молитвы и поста он произнес в Веченце. В одно и то же время Лайола и трое его соратников на городских улицах взобрались на камни и стали громко призывать народ к покаянию. Офицер Лайола считал, что они, как солдаты, должны воевать с врагами Господа. К 1534 году желание Игнатия Лайолы создать войско духовных рыцарей поддерживали шесть его последователей, четыре испанца, португалец и швейцарец Петр Фабер, Франциск Ксавье, Иаков Лайнис, Альфонс Сальмирон, Николай Бабадилья и Симон Родригес. 15 августа 1534 года в подземной часовне Парижского Монмарта, где 9 октября 1272 года был замучен первый парижский святой Дионисий, семь членов будущего ордена дали клятву посвятить своей жизни Богу. «К вящей славе Господней!» – так заканчивалась эта клятва. На алтаре часовни сорокалетний Игнатий Лайола написал три большие буквы – J, H, «Иисус, людей, спаситель». Эти буквы стали девизом будущих иезуитов, слуг спасителя Иисуса. В 1535-1537 годах Лайола находился в Испании, где работал над уставом будущего ордена и проповедовал. Многие дворяне и сеньоры, на которых он производил сильнейшие впечатления, щедро жертвовали деньги на благо будущего ордена – Лайолы и его товарищи организовали убежище для сирот, бесплатные столовые, агитировали среди народа, который охотно слушал скетичных священников. Осенью 1537 года на соборе в Веченце было принято предложение Игнатия Лайолы создать фалангу Иисуса, братство христовых воинов. «Мы соединились под знамениями Иисуса Христа, чтобы бороться с ересями и пороками, Поэтому мы образуем товарищество Иисуса. Через год, осенью 1538 года, Фаланга отправилась в Рим. Знаменитый парижский профессор и доктор богословия отец Ортис, находившийся в Риме по поручению императора Карла V, представил Игнатия лайголу римскому папе Павлу III с 1534 года возглавлявшему святой престол. Разговор продолжался час. И папа дал согласие на создание ордена иезуитов с ограничением числа членов шестью-десятью человеками. Иезуиты принесли третий обед в послушании – делать все, что им прикажет правящий папа, идти во всякую страну, куда бы он ни послал, к туркам, язычникам и еретикам, без возражений, без условий и без вознаграждения, тотчас же». Павел III разрешил обществу Иисуса для борьбы с ересями проповедовать во всех римских церквях. Везде, где бы они ни были, выступали как народные проповедники, они привлекали к себе народное внимание. Во время голода 1538 года иезуиты кормили сотни бедных и раздавали хлеб тысячам голодных людей. К 1540 году Игнатий Лайола закончил работу над уставом ордена иезуитов который получил свое название от общества Иисуса, Иезу, а не от имени своего Создателя. В начале своей деятельности целью ордена было возвращение в лоно-католической церкви отпавших от нее лиц с помощью проповедей, исповедей, помощи людям. Из устава ордена иезуитов. Кто желает быть членом нашего общества, которое мы назовем именем Иисуса, тот желает сражаться под знаменем Христа и служить одному Господу Богу и Его наместнику на земле, римскому папе, тот должен дать торжественный обет целомудрия и вечно помнить цели нашего общества. Оно основано единственно для того, чтобы совершенствовать людей в христианском учении и жизни и распространять истинную веру проповедованием Слова Божия, духовными упражнениями и умерщвлением плоти, подвигами любви, воспитанием юношества и наставлением тех, кто не имеет истинного понятия о христианстве, а также исповедованием верующих и подаянием христианского утешения. Каждый должен довольствоваться той мерой благодати, которая дарована ему Святым Духом и не должен питать неразумной ревности к другим, которые, быть может, одарены ею более. Для этого и чтобы поддержать порядок, необходимы в каждом благоустроенном обществе, мы из нашей среды должны избирать себе главу или генерала, и он один будет иметь право решать, на какое дело кто угоден и кому поручать какое занятие. Генерал согласия других членов Ордена должен иметь право поставлять для общества известные правила и уставы, какие он сочтет нужным для цели общества – но он не может ничего постановлять без ведома и совета прочих членов. Поэтому в важных случаях, при установлении общих правил и положений, имеющих для ордена прочное и постоянное значение, генерал должен созывать на совет всех членов общества или, по крайней мере, большую их часть. Тогда вопрос решается простым большинством голосов. В менее важных случаях и особенно в делах, не терпящих отлагательства, Достаточно созвать на совет только тех членов, которые найдутся поблизости. Но проводить уставы в исполнении начальническая исполнительная власть принадлежит одному генералу. Генерал ордена теряет свои права и звания в шести случаях. Первый, если он явно совершит смертный грех. Второй, если он убьет или ранит кого-нибудь. Третий, если употребит в свою пользу доходы коллегии. Четвертый если подарит их кому-либо без пользы для общества. Пятый – если отчуждит недвижимую собственность домов или коллеги общества. Шестое – если будет покровительствовать лжеучению. Духовник генерала назначается не им, а обществом. Каждый должен быть убежден, что те, которые живут по закону послушания, должны предоставить себя руководству божественного проведения которое действует при посредстве начальства ордена. Слепое послушание требует, чтобы человек превратился в труп, которому можно придать какое угодно положение, или в посох, которым может управлять по своему усмотрению тот, кто держит его в руках. Да будет известно всем членам нашего общества, и да напишут они это неизгладимыми буквами не только на дверях своих обителей, но и в своих сердцах на всю свою жизнь – «Все наше общество, все и каждый, кто в него вступает, обязываются верно повиноваться нашему святому отцу, папе и всем его преемникам, и только с этим условием имеют право трудиться для Бога». Хотя Евангелие учит, и потому церковь признает догматом, что все верующие в Христа обязаны повиноваться с покорностью римскому папе, как видимому главе церкви и наместнику Иисуса Христа – Тем не менее, чтобы показать великое смирение нашего общества вообще и полное самоотречение каждого члена его в особенности, чтобы всенародно засвидетельствовать наш решительный отказ от собственной воли, мы обязываемся принять особый обет послушания. Обет этот должен состоять в том, что мы обещаем всегда немедленно и безответно повиноваться всему, что прикажут нам нынешние и будущие папы, насколько это послужит для блага душ и для распространения религии, какие бы поручения они нам ни давали. Поэтому все, кто намерен поступить в наше общество, должны, прежде чем принять на себя такое бремя, хорошо взвесить и подумать, обладают ли они для этого достаточной душевной силой, чтобы с Божьей помощью взобраться на такую крутизну». Они должны подумать, одарил ли их на это дело Святой Дух такой степенью своей благодати, чтобы они могли надеяться при его помощи не пасть под великим бременем такого призвания. Но раз решившись твердо быть христовым воином, они должны денно и ночно не снимать меча и каждый час быть готовым выполнить свои обязанности. Никто из членов общества не должен увлекаться честолюбием, самовольно брать на себя миссии и должности и тем более вступать от своего лица посредственно или непосредственно в переговоры с римским престолом и вообще с духовными властями. Все это принадлежит одному наместнику Христа, папе, и генералу ордена. Все приказания должны исходить от них. Но если член ордена получил какое-либо поручение – то ни под каким видом не должен отказываться от него и обязан немедленно его исполнить. Генерал со своей стороны обязывается не входить без ведома общества ни в какие соглашения с папой по важным миссионерским предприятиям. Все и каждый должны дать обет повиноваться во всем, что касается уставов Ордена. Генерал же обязывается давать только такие приказания, которые, по его мнению, клонятся к достижению цели общества. Особенно он должен стараться о том, чтобы общество никогда не упускало из виду воспитание юношества и наставление невежественных взрослых в главных основаниях христианского учения, в десяти заповедях и прочих главнейших положениях христианства, более или менее подробно смотря по обстоятельствам, времени и месту, и по способности лица. Это тем необходимее, что без оснований христианской веры невозможна истинная добродетель. Генералы все общество должны обращать строгое внимание на то, чтобы никто из членов Ордена не отказался посвящать себя первоначальному обучению христиан, воображая, что он призван совершить нечто более высокое, и считая такую деятельность слишком ничтожную для своих способностей и познаний. Между тем, ничто не может быть полезнее этого первоначального обучения как для наставления ближних, так и для подвига в смирении и милосердии и, наконец, для достижения нашей цели. Для пользы Ордена и в видах постоянного упражнения себя в смирении члены общества должны во всем и всегда повиноваться генералу по правилам общества и чтить в нем представителя Христова. Опыт учит, что только те люди ведут чистую, назидательную и полезную жизнь, которые более всего чужды яда алчности и более всего приближаются к евангельской бедности. Известно, что Господь Иисус Христос сам заботится о питании, о деянии рабов Своих, служащих Царству Небесному. Поэтому все и каждый член нашего ордена должны дать обет вечной бедности – и объявить, что ни для себя лично, ни вообще для своего ордена не станут присваивать себе недвижимости, владений и их доходов, а будут довольствоваться тем, что миряне добровольно пожертвуют им на их бедность. Они могут иметь при университетах коллегии, и для этих коллеги могут нанимать имения и другие имущества с доходами и процентами с них, чтобы обращать их на пользу и надобности учащихся, «Надзор за коллегиями и управление ими и их доходами принадлежит одному генералу и уполномоченным от него братьям. Они заведуют всем, что касается принятия, увольнения, возвращения и исключения учителей, смотрителей и учеников, ведения устава, правил положений, обучения и руководства для учащихся, наставления их, наказания, пищи и одежды», всего, что касается воспитания, попечения и управления. Таким образом, всего удобнее предупредить злоупотребление имуществами и доходами со стороны учеников. Что же касается общества, то оно ни под каким видом не может обращать коллегиальных имуществ в свою пользу. Все доходы с коллегиальной собственности должны употребляться на воспитание учеников. По достижении ими достаточных познаний в науке Общество может под тщательным испытанием принимать их в свою среду и давать места учителей. Все члены ордена, посвященные в священники, должны отправлять все церковные требы, хотя бы не имели ни прихода, ни вообще постоянной должности и доходов с них. Они должны отправлять в церковные службы каждая особо, каждый сам по себе, а не все вместе, как монастырское братье. Надо заботиться о своем теле и здоровье, чтобы сохранить силы, необходимые для служения Богу. Тот, кто заметит, что какое-нибудь блюдо ему вредно, должен заявить об этом своему начальнику. Никогда не следует доводить умерщвление плоти до крайности и лишать себя того, что необходимо для сохранения сил. Физический труд не должен утомлять ум и подрывать силы организма. Гимнастические упражнения, постепенно развивающие тело, обязательны для всех без исключения. Слишком продолжительное бдение и слишком строгое подвижничество безусловно запрещены. Каждый обязан отдавать отчет в своем физическом режиме духовнику, если находит что-нибудь вредным. Во всяком обществе имеется специалист, который следит за общественной гигиеной. Такой устав нашего ордена – составленный нами под покровительством Святого Отца Павла и представленный нами на утверждение апостольского престола. Это краткий очерк, но, тем не менее, довольно ясный для всех, кто интересуется нашими намерениями и деятельностью. Он может служить руководством всем, кто пожелал бы вступить в орден. Мы по опыту знаем, каким тяжким испытанием подвержена жизнь, подобная нашей, И потому постановили не допускать никого в наше общество без предварительного искуса. Воинство Иисуса следует принимать только тех, кто высказал усердие в служении Христу и оказался чист в жизни. Да не спошлет Христос милость и благодать Свою нашему слабому начинанию во славу Бога Отца, Ему же слава во веки. Аминь. Орден был построен на принципах единоначалия и строгого центризма, безусловного повиновения воле старшего и железной дисциплины. 27 сентября 1540 года римский папа Павел III издал Буллу. Орден иезуитов был официально учрежден под именем Общества Иисуса в количестве 60 человек. Общество Иисуса состоит из тех, которые во имя Бога желают быть вооруженными под знаменем Креста и служить одному Господу и первосвященнику римскому, его викарию на земле. Принятые в общество должны дать обет целомудрия, бедности, послушания генералу ордена и повиновения правящему церковью Папе. Генерал ордена не ограничен в своей власти, но он обязан составить устав общества согласие большинства его членов. В управлении делами общества ему представляется полная свобода. Первым генералом ордена иезуитов в 1541 году в доме Горцонио в присутствии пяти членов общества Лайнеса, Сальмирона, Кадюра, Леже и Парке Бруэ Родригес и Ксавье были из Португалии, единогласно был избран Игнатий Лайола. Все отсутствующие члены прислали свое письменное согласие. 17 апреля 1541 года этот выбор был утвержден Павлом III. Лайола получил неограниченную власть над членами ордена. В обществе господствовала строжайшая дисциплина. Формально высшим органом у иезуитов являлась генеральная конгрегация – Состоявшая из высших сановников ордена, но фактически вся власть была сосредоточена в руках генерала, при котором был совет из шести человек. Весь мир иезуиты разделили на провинции, в каждую из которых входили одна или несколько стран. Каждой провинцией руководили орденские провинциалы, имевшие при себе совещательные коллегии. Иезуиты жили не в монастырях, а в миру. Они должны были находиться в центре общественной жизни и оказывать на нее свое влияние в соответствии с директивами Ордена и интересами Римской католической Церкви. Приоритетами в деятельности Ордена иезуитов стали борьба с ересями и сектантством, распространение католицизма, осуществление политики Святого Престола, воспитание на основе догматов католической Церкви подрастающего поколения, проникновение во все слои общества и в его правящие сферы – с целью реализации задач Ордена. Сохранилось описание 50-летнего Игнатия Лайолы, человек среднего роста, слегка прихрамывающий, лысый, с лицом оливкового цвета, впалыми щеками, большим лбом, сверкающими и глубоко сидящими глазами. Первый генерал Ордена набирал новых членов общества Иисуса по принципу физического и умственного таланта – Принимались люди физически здоровые, энергичные, с хорошими умственными возможностями, по возможности хорошего происхождения. Бывшие еретики и женщины в орден не принимались. Штаб-квартира иезуитов находилась в Риме. В соответствии с уставом иезуиты не могли получать все высшие церковные должности. Игнатий Лайола отказался от кардинальского сана. Ни один из иезуитов не был избран римским папой. Орден иезуитов состоял из шести классов. Послушники, ученики, светские кандидаты, духовные кандидаты, исповедники трех обетов и исповедники четырех обетов. Переход со степени на степень из класса в класс зависел от способностей и степени развития претендента. Устав ордена предусматривал строгую вертикаль. Папа, генерал, избираемый по жизни на Советом Общества и утверждаемым папой – ассистент, провинциал, ректор, рядовые исполнители. Вместе с генералом управления орденом осуществляли его духовник, монитор, дававший специальный обед папе наблюдать за генералом ордена и предостерегать его от ошибок, и четыре ассистента. Они составляли тайный совет ордена. Генерал имел право отстранить ассистентов от должности, но сам сместить их не мог». Генерал собирал Верховный Совет, председательствовал на нем и имел два голоса. От генерала зависели все назначения на все орденские должности. При его отсутствии в Риме его замещал назначенный им же генерал-викарий. Перед смертью генерал сам назначал своего преемника, впоследствии утверждаемого Верховным Советом Ордена, куда входили только исповедники «Четырех обетов». Совет выбирал генерала, если его предшественник не успевал это сделать. Избранный генералом иезуит не имел права отказаться от должности. Первый раз в качестве генерала общества Иисуса Игнатий Лойола служил обедню в церкви святого Павла 28 апреля 1541 года. Перед причастием он громко прочитал буллу папы, которая учреждала орден и всенародно произнес обеты, указанные в документе. Членов ордена стали называть воинами общества Иисуса когорты для борьбы против врагов христианства. Первыми помощниками, ассистентами генерала ордена, стали Иероним Надаль, Иоанн де Паланка, Гонсалес де Камора и Кристобаль де Мадрид. Тогда же был утвержден официальный иезуитский костюм, который состоял из старинного черного плаща с черной султаной под ним и шляпы с полями. Генерал назначал провинциалов, вице-провинциалов, старшин домов-исповедников и послушников, провинциал-преподавателей, прокуроров, ведавших имуществом провинций, священнослужителей светских префектов, исповедников, проповедников, регентов или администраторов коллегий, членов советов коллегиях и профессоров. При каждом провинциале был тайный совет из трех ассистентов и одного от Леонитора. Провинциальная конгрегация, созывавшаяся раз в три года, обсуждала местные проблемы и потребности, решала важнейшие дела. Провинциалы, назначавшиеся на три года, управляли иезуитскими учреждениями одной провинции – Управление включало в себя административную власть и надзор за членами ордена в своей провинции. Провинциалы ежемесячно посылали генералу доклады о всех событиях и ежегодно предоставляли отчет о состоянии своих провинций. Вся переписка писалась особым шрифтом, составленным самим генералом ордена. Провинциал Кастилии Миранда писал своему другу после своего назначения ассистентом генерала ордена. «До моего прибытия в Рим, где передо мной раскрылись все тайны, я не имел настоящего понятия о значении нашего общества. Его внутреннее управление представляет собой целую специальную науку, которую не знают даже сами провинциалы. Надо занимать мою теперешнюю должность, чтобы проникнуть во все эти тайны». Провинциалам подчинялись ректоры иезуитских коллегий – В орден из коллеги отбирали юношей, отличавшихся талантами и успехами в науках. Послушники или новицы делились на три группы – светские, будущие учителя, чиновники, бухгалтеры, духовные, будущие монахи, священники, миссионеры и безразличные, наклонности и таланты которых еще не определены. Послушником ордена мог стать всякий – кроме бывшего уже послушником в каком-нибудь другом ордене в возрасте 15-18 лет. Все время послушания они поднимались в 4 утра и ложились в 9 вечера. В течение 20 дней послушники находились в пробном доме под присмотром попечителя и его помощника. Если желание вступить в орден оставалось твердым и претенденты удовлетворяли своим поведением начальников пробного дома, то юноши производились в действительные новиции и поступали в новициат, в котором проходили искусно два года. В первый год новициаты работали в больницах и выполняли самую черную грязную работу. Во второй год они занимались совершенствованием своего образования, духовными упражнениями, ходили к святым местам, просили милости, не проповедовали, по средам и пятницам перед сном совершали самобичевание, умерщвляли плоть, обычно цепью, состоящей из звеньев в форме лошадиной подковы, длиной и шириной до трех сантиметров. Каждое свино цепи было снабжено зубцами на внутренней стороне. После двухлетнего новициата юноши давали обеты бедности, целомудрия и послушания и становились духовными коадьюторами. Первые два года их называли схоластиками, испытанными учениками. Они служили в коллегиях и миссиях помощниками. После этого в соответствии со способностями и талантами изуиты становились проповедниками, духовниками, ректорами, профессорами, элитой ордена. Теперь их называли действительными коадьюторами. Они посвящались в духовный сан и отвечали за содержание коллеги, миссий и профессорских обителей. Светскими коадьюторами могли стать и те, кто оказал ордену важные услуги «союзники общества». После торжественного произнесения обетов достойные претенденты не моложе 33 лет переходили в класс исповедников трех обетов. Высший класс ордена иезуитов, его высшую ступень иерархии, составляли профессы. Они давали еще четвертый обет – присягу безусловного повиновения папе. Профессом мог стать только талантливый, умный, знающий, опытный иезуит. Профессам поручались важнейшие дела – Именно они становились провинциалами, ассистентами, ректорами, знающими тайны ордена. Даже во время расцвета ордена их не бывало более пятидесяти. Один из первых иезуитов вспоминал, «Генерал полагался на них вполне. Они редко жили спокойно в своих обителях, обычно только тогда, когда болезнь или какая-нибудь другая причина мешала им служить». Большую частью они придвигались по всему свету и служили миссионерами у язычников, боролись с ересью, были правителями колоний в отдаленнейших частях света, духовниками у государей, уполномоченными общества в тех странах, где у него еще не было коллегий. То, наконец, папскими легатами, ассистентами генерала в Риме, управляющими провинциями, настоятелями профессорских обителей и ректорами коллегий. Они были освобождены от обязанности воспитывать юношество, какая была поручена исключительно кадьютером. Зато они должны были являться на общее собрание или генеральские капитулы, созываемые периодически в периодически время. Здесь они совещались о переменах, которые предполагалось произвести в Орденских уставах, и по смерти генерала выбирали из своей среды ему преемника. Из орденских провинций создавались ассистенции в объеме крупных государств – Франции, Италии. Центром ордена в Риме была штаб-квартира общества, куда входили ассистенты, генеральский секретарь, генеральный прокурор, ведающий финансами, адмонитор, негласный контролер при генерале. Настоящим главой ордена являлся генерал, обладавший неограниченной законодательной и административной властью, хотя теоретически он стоял под контролем общества. Орден иезуитов был кольчугой, сотканной из крепких и гибких колец, которая делала орден неуязвимым и эластичным.